«Эй ты, дядя, давай-ка потише!» — обращается к нему Ред. «В соседней комнате спят люди, они заплатили деньги за ночлег. Будешь шуметь, я тебя выставлю на улицу». Несколько секунд игроки молчат, потом один из них бормочет низким голосом. «Ты еще молокосос, чтобы учить нас. Заткнись, пока тебе не всыпали». Потом один из них подходит к Реду и шепчет ему на ухо. «Оставь его в покое, а то он спустит тебя с лестницы. Вчера он свернул одному шею». «Окей», — улыбается Ред, — «виноват, что побеспокоил тебя, папаша. В следующий раз буду умнее». «Вот-вот, сынок, так-то лучше и тебе, и мне». Из бара на противоположной стороне улицы доносятся звуки пианола-автомата. Возвратившись к своему столику дежурного, Ред включает радиоприемник и слушает музыку. Из главной комнаты доносится пронзительный крик. Ред идет в комнату и, похлопав кричавшего во сне по плечу, успокаивает его. Утром бродяги торопливо одеваются и к семи часам... Большая комната ночлежки пустеет. Словно стыдясь чего-то, не глядя друг на друга, надвинув кепку на лоб и подняв воротник, они торопливо идут по прохладным предрассветным улицам. Большинство из них автоматически становится в очередь в переулочке, выходящем на Кеннелл-стрит, чтобы получить чашку кофе в бесплатной столовой для нуждающихся. Рэд идет немного пешком, потом садится в автобус, следующий на 27-ю улицу в западной части. Длинные бессонные ночи действуют на него угнетающе. Меблированная квартирка. Луиза уже готовит для него завтрак, а ее парнишка Джек весело бросается к нему навстречу и показывает свой новый школьный учебник. Рэд чувствует себя усталым, но счастливым. «Хорошая книжка, хорошая», — говорит он, — похлопывая парнишку по плечу. Когда Джек уходит в школу, Луиза и Ред садятся за стол завтракать. Поскольку у него ночная работа, вместе они бывают только по утрам. В 11 часов она уходит на работу в ресторан. «Яичница не слишком сухая?» спрашивает она ласково. «Нет, нет, хорошая». Под окнами слышится специфическое утреннее урчание моторов и шуршание колес грузовых автомашин. «Господи, как все хорошо!» — восклицает Ред. «Ты доволен, Ред?» «Ага!» Луиза задумчиво вертит свой стакан. «Послушай, Ред, вчера я ходила к адвокату насчет развода с Майком. Да, я могу получить его за сотню долларов, может быть, чуть-чуть больше. Но нужно ли это? Есть ли смысл получать развод? Может быть, лучше не тратить деньги?» «Не знаю, детка», — неопределенно отвечает Рэд. «Я не прошу тебя жениться на мне. Ты хорошо знаешь это», — говорит Луиза. «И вовсе не намерена надоедать тебе с этим. Но должна же я подумать о своем будущем». Все зависит от него. Перед Рэдом снова встает проблема выбора. Но если сказать «да», то со свободы будет покончено. «Ей-богу, я не знаю, Луиза». «Ты хорошая и очень нравишься мне. Мне не хотелось бы уходить от тебя. Ты вполне заслуживаешь уважения. Но мне нужно подумать об этом. Я не из тех, кто может долго оставаться на одном месте. Просто будь человеком, Рэд. Ты должен сказать мне «да» или «нет». Война началась еще до того, как Рэд решил что-нибудь. В эту ночь все пьяницы в ночлежке были взбудоражены. В прошлой войне я был сержантом. Пойду попрошусь опять, говорит один. Давай, давай, иди. Глядишь, тебе и майора дадут, шутит другой. А что ты думаешь? Я им нужен. Им теперь каждый человек будет нужен. Кто-то пускает по кругу бутылку. Ред, разгорячившись, сует одному бродяге десятидолларовую банкноту и посылает его купить виски. Луиза, конечно, могла бы использовать эту десятку по-другому. Если Ред женится на ней, он не попадет на войну. Но он ведь еще не старик и не так уж устал, чтобы не воевать. На войне на одном месте сидеть не будешь. Нам придется здорово потрудиться. Говорят, что в Вашингтоне набралось много негров. Это факт, я читал об этом в газете. Там один негр командует белыми. Придется нам навести порядок. Э, чепуха, все это вмешивается, Ред. Большие дельцы зарабатывают на этом еще больше. Итак, до свидания, Луиза. Никаких обязывающих к чему-либо брачных союзов, думает он. И Джек тоже до свидания. Жалко вас, ну что ж поделаешь. Оставаться на одном месте все равно, что умереть. На, выпей! Это мое виски, кричит Ред. Как это понимать, на, выпей? общий смех. Свое последнее увольнение из счастье перед выездом из Соединенных Штатов рэд провел в Сан-Франциско. Он поднялся на вершину Телеграфного холма и, подставив себя осеннему ветру, долго наблюдал за входившим в залив танкером. Потом повернулся в сторону Окленда и медленно обвел взглядом все, что мог увидеть на востоке. После Чикаго через Иллинойс и Айову и часть Небраски на тысячу миль простиралась равнина. В поезде вы можете почитать журнал, потом посмотреть в окно, и перед вашим взором будет все та же картина, которую вы видели раньше. Подножие гор начиналось с нагромождения небольших валунов, через сотню миль они уже образовывали отдельные возвышенности, а настоящие горы начинались через тысячу миль.